Глава пятая. Минут через пять я вышел из церкви. Что мне там было делать? Я прошагал через пустой школьный двор, пиная носком башмака жестянку из-под пива, пролез через дыру в проволочной ограде и пересек проспект по направлению к дому. Я живу прямо напротив церкви в синебелом трехпалубнике, по счастливой случайности, избежавший божьей кары в виде алюминиевой обшивки, настигшей всех его соседей. Мой хозяин старый венгр-крестьянин, и чтобы научиться выговаривать его фамилию, мне потребовался год. День-день он мельтешит во дворе, и за те пять лет, что я живу у него, сказал мне слов двести пятьдесят, причем одних и тех же. Особенно часто повторяются два слова «когда заплатишь», старый сквалыг. Я прошествовал к себе на третий этаж, сбросил с кофейного столика кипу поджидавших меня счетов. Поклонницы не караулили меня ни у двери, ни за дверью. Зато на автоответчике было семь сообщений. Три оставила Джина джакузи. И фоном служили сопение и топот, доносившийся из студии аэробики, где она работает. Понятно, попрыгаешь, взмокнешь, тут и страсть всколыхнется. Одно было от моей сестры Эрин из Сетла. Малыш, у тебя ничего не стряслось. Даже когда у меня будут вставные челюсти, и лицо как печеное яблоко, Эрин не перестанет называть меня малышом. Еще одно оставил Бубба Роговски. Осведомляясь, не хочу ли, я покатать шары под пиво. Голос был пьяный, это значило, что сегодня вечером кому-то будет устроено кровопускание. Я проигнорировал призыв. Еще кто-то, скорее всего, лорент обещал мне много всяких неприятностей, и в этих обещаниях фигурировали ржавые ножницы и мои детородные органы. Я начал было вспоминать нашу последнюю встречу, чтобы сообразить... Заслуживали мое поведение столь крайних мер, но тут в комнату вплыл голос Малкерна, и мне стало не Долорен. — Па, старина! — говорит Стерлинг Малкерн. — Я понимаю, ты дома не сидишь, а зарабатываешь деньги, и это правильно, но не читал ли ты сегодняшнюю трип? Этот милый мальчуган Ричи Колган опять вцепился мне в глотку. С него осталось бы обвинить твоего отца, тот, мол, сам устраивал пожары, чтобы потом тушить их. Сущая чума этот колган. Вот я и думаю. Не мог бы ты под встретиться с ним, и попросить, пусть хоть ненадолго оставит старика в покое. Но это так, мысли вслух. Мы заказали столик у Коппли на субботу на час дня, не забудь. Раздался гудок, и кассета начала перематываться. Я уставился на автоответчик. Не могу ли я встретиться, попросить, мысли вслух? И отца его приплел очень кстати. Героический пожарный, всеми любимый муниципальный советник. Все знают, что мы с Колганом дружим. Поэтому люди относятся ко мне раза в полтора более подозрительно, чем могли бы. Мы с ним встретились, когда оба играли за сборную Массачусетского университета «Спейс Инвейдерс» сейчас колган ведущий обозреватель трибьюн и в самом деле сущие чума для носителя одного из трех зол лицемерие фанатизма или же принадлежности к калите поскольку стерлинг малкерн воплощает в себе все три порока речи раз или два в неделю с людоедским восторгом пляшут на его костях а и колгана все в восторге до тех пор, пока не увидит его фотографию над статьей. Хорошее ирландское имя. Славный ирландский малый, бичу из зажравшихся, погрязших в коррупции партийных боссов в муниципалитете и Капитолии, и тут взгляд падает на его фотографию и выясняет, что кожа у него чернее ночи, чернее, чем душа злодея. Тогда оказывается, что Ричи гоняется за жареными фактами и делает измучить слона. И тем не менее, благодаря ему тираж растет. Его излюбленной жертвой всегда был Стерлинг Малкерн, которого он обвешал разнообразными обидными кличками, вроде «безразмерного лицемера» или «гиподинамического гипопотама Приходится терпеть, у нас в Бостоне, если хочешь заниматься политикой, нельзя бы чересчур чувствительным. И вот теперь Малкерн хочет, чтобы я встретился с Ричи и попросил оставить старика в покое, что ж назвал как говорится, груздим Но при следующей встрече с сенатором я произнесу небольшую речь, смысл которой будет сводиться к тому, что деньги — это, конечно, хорошо, но сюжеты не главное, и потому нельзя ли не впутывать в наши с ним отношения моего героя-отца? Отец мой, Эдгар Кензи, двадцать лет назад прославился. Правда, не слишком широко, в пределах нашего города, и не слишком надолго, минут на пятнадцать. Он покрасовался на первых полосах обеих наших газет. И более того, попал даже на последней странице Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Фотограф едва ли не получил пулицарскую премию. Снимок, вправду, был потрясающе Мой отец в чёрно-жёлтом скафандре с кислородным ранцем за спиной взбирается на стену десятиэтажного дома по верёвке, связанной с простыней. За несколько минут до этого по той же верёвке спускалась из горящей квартиры женщина, спускалась, да не спустилась, на полпути она разжала руки, сорвалась и расшиблась насметь. В этом краснокирпичном здании в прошлом веке размещалась фабрика которую потом кто-то додумался перестроить под жилой многоквартирный дом. С тем же успехом перекрытие можно было ставить не из дешевой из древесины, а из пропитанных бензином тряпок. Женщина оставила своих детей в квартире в панике, приказав млезть по простынному жгуту вниз следом за ней, где еще можно было выбраться наружу и по лестнице. Увидев распростертые внизу тело своей матери, Похожие на сломанную куку, они застыли в черном проеме окна, который все гуще заволакивало с дымом. Под окном была автомобильная стоянка. Пожарные не могли поставить выдвижную лестницу, пока не прибудет эвакуатор и не уберет машины. И тогда мой отец, без лишних слов, надел кислородный ранец, подбежал к свисающим простыням и начал подниматься. Когда он достиг пятого этажа, На уровне его груди лопнуло оконное стекло. Есть еще одна, немного смазанная фотография. Он болтается в воздухе, а осколки отскакивают от его толстой черной куртки. В конце концов отец добрался до десятого этажа, схватил детей, четырехлетнего мальчика и шестилетнюю девочку, и начал спуск. — Ничего особенного, — говорил он потом, пожимая плечами. Этот его поступок не забылся и пять лет спустя, когда он ушел на пенсию. Насколько я знаю, до конца дней своих он больше не платил за выпивку. По предложению Стерлинга Малкерна, отец стал советником муниципалитета и, беря взятки, жил припеваючи до тех пор, покуда рак, расползшийся по его легким, как дым по кладовке, не сожрал сначала все его деньги, а потом его самого. Но герой у себя дома. Это была совсем другая песня. Показываешь, пора подавать на стол или готовить уроки. Давай понять, что все должно идти по раз и навсегда заведенному порядку. Он шарахал кулаком по столу. Если же не помогало, в ход шли ремень, затрещины и зуботычины. Однажды даже старая стиральная доска. Мир Эдгара Кэнди должен быть упорядочен. Чего бы не стоило. Не знаю. А по правде говоря, и не очень-то хочу знать, может быть, так подействовал на отца его профессии Может быть, это была единственная возможная для него реакция на обугленный, скорчившийся в позе зародыша телак, который он находил в раскаленных шкафах или под дымящимися кроватями? Но не исключено, что он таким и родился. Сестра уверяет, что не помнит, каким он был до моего появления на свет, но ведь она также же клянется, что не помнит его нещадных побоев, из-за которых нам приходилось пропускать уроки, не знаю. Мать пережила его только на полгода, так что и ее я спросить не могу, да и вряд ли она бы мне сказала, не принято этого ирландцев обсуждать с детьми слабости и недостатки своих супругов. Я уселся на диван и вновь задумался о герое, мысленно твердя себе, что это в последний раз, что призрак ушел. Однако я лгал себе и знал, что лгу. Герой будил меня по ночам. Герой ждал в притаившейся во мраке, в темных закоулках, в стерильных глубинах моих снов, в патроннике моего пистолета. Как при жизни герой делал лишь то, что ему заблагорассудится. Поднявшись, я подошел к телефону. Снаружи, за окном, в школьном дворе, напротив, началось какое-то шевеление. Местная шпана обнаружила свое присутствие. Ребята, рассевшись в глубоких каменных проемах, покуривали марихуану, потягивали пиво. Почему бы и нет? Когда я был местной шпаной, я делал то же самое. И я, и Фил, и Энджи, и бобба и Олду, и все прочие. Я набрал прямой рабочий номер Ричи, надеясь еще застать его в редакции, он засиживался там допоздна. Первый же гудок был прерван его голосом. «Редакция, одну минуту», после чего густым сиропом, прелаз мелодия из «Великолепной семерки». Потом, еще не успев толком задать себе вопрос из серии, что неправильно на этой картинке, я уже получил ответ «Музыка» со школьного двора не слышалось музыки а панки хотя это и выдает их присутствие шагу не ступит без своих кассетников им это как они выражают влом сквозь неплотно задернутые шторы я рассматривал двор все замерло ни огоньков сигарет не поблескивание бутылок я напрягал зрение вглядываясь в то место где еще совсем недавно видел то и другое Двор был Е-образной формы, только без средней перекладины. Боковые стены выдавались на добрые два метра, и в этих углах лежали густые тени. Шевеление было справа от меня. Я очень надеялся, что там чиркнут спичкой. В кино, когда за детективом следят, и идиот-преследователь всегда зажигает спичку, чтобы главному герою легче было его обнаружить. Тут до меня дошло, что я валяю дурака и сам с собой разыгрываю шпионский фильм. Может, там вообще была кошка? Тем не менее, я продолжал наблюдать. — Редакция! — отозвался голос Ричи. — тут уже говорил. — Мистер Кензи! — с утрированным негритянским выговором сказал он. — Как вы поживаете? — Замечательно. Слышал, вы сегодня пять с ног до головы обделали сенатора Малкерна. Но жить-то чем-то надо. Бегемоты, притворяющиеся китами, будут загорпонены Держу пари. Это изречение висело у него над столом. Скажи, пожалуйста, — спросил я, — какой самый важный законопроект рассматривался на этой сессии нашего сената? — Самый важный, — раздумывая протянул речи Нет вопроса. Законопроект о борьбе с уличным терроризмом. На школьном дворе снова началось шевеление. Да, да. Если он пройдет, все шайки автоматически становятся уличными террористическими организациями. То есть любого хулигана можно закатать за решетку просто потому, что он член шайки. Проще говоря. Вот-вот. Говори попроще, я буду понимать лучше. Постараюсь. Так вот. Проще говоря, шайки будут рассматриваться как военизированные формирования, чьи интересы входят в прямое противоречие с интересами штата, и, следовательно, как вражеская армия, вторгшаяся на нашу территорию. Каждый, кто носит какие-либо знаки отличия, свидетельствующие о его принадлежности к банде, пусть даже бейсболки с надписью «рейдеры», совершает измену и прямиком отправляются в тюрьму. И что же примут этот законопроект? Скорее всего, очень большая вероятность, если учесть, до какой степени люди мечтают избавиться от уличной шпаны. Ну, вот тебе и ну. Через полгода он силу закона. Одно дело разглагольствовать. Мы, мол, объявляем смертельную войну уличной преступности, каленым железом выезжим, поганой метлой выметим всякую нечисть из нашего города, И плевать нам на гражданские права. И совсем другое. Когда все это будет происходить в действительности, это уж довольно близко к фашизму. Роксбери и Дорчастер превратятся в зону военных действий, и над головой будут день и ночь сновать вертолеты. А почему это тебя так интересует? Я мысленно попытался представить, что может быть общего Малкерна, Полсона и Вернона со всем этим. И у меня ничего не получилось. Малкерн, дорожа репутацией первого сенатского либерала, никогда в жизни открыто не поддержит ничего в этом роде. С другой стороны, Малкерн, как прагматик, не станет защищать уличную преступность. Гораздо вероятнее, что когда будет рассматриваться этот Биль, он просто возьмет отпуск на недельку. Ну и когда планируется рассмотрение? В следующий понедельник, 3 июля. Больше ничего судьбоносного? Да нет, вроде ничего. Еще проведут закон семь лет без взаимности. Об этом я слышал. Семь лет тюрьмы всякому, уличенному в попытках растления малолетних, и никаких условно-досрочных, никаких поручительств, честных слов или залогов. Плохо ли, что непожизненное, которые приговоренный должен будет отбывать среди широких масс заключенных, Таким образом, регулярно получая назад то, что любил отдавать. А чем вызван столь живой интерес, Патрик? Снова спросил Ричи. — В памяти прокрутилось составленное Малкерном сообщение, и на кратчайший миг я задумался, не сказать ли об этом Рич. Будешь знать, Малкин, как обращаться ко мне с просьбами, немного приструнивать ретива журналиста. Но я не сомневался, речи без вариантов вставит это в свою следующую колонку и попросит набрать жирным шрифтом, а после того, как я, выражаясь высоким штилем, подложу сенатору такую свинью, лучше всего он не будет сесть в ванну и вскрыть себе вены. — Да тут раскручиваю одно дельце, — ответил я очень конфиденциально. — Когда-нибудь расскажешь, когда-нибудь расскажу. Ну и ладно, речи не давит на меня, а я на него... Мы признаём друг за другом право сказать «нет». Это одна из причин того, что мы дружим. Ну, а как твоя напарница? Ещё не снизошла до тебя?» — он фыркнул. «А она замужем? Велика важность. Ты тоже раньше был женат. Сочувствую, Патрик. Каждый день, целый день так тесно общаешься с этой красоткой, а она тебе до сих пор не дала повода. Это же пытка. Так и спятить недолго». Рич, порой кажется, что он страшно остроумен. Ну, ладно, мне пора, — сказал я. В темном углу двора опять что-то шевельнулось. Над нам с тобой как-нибудь пивка попить. Энджи, захватишь! Я слышал, кундавец от смеха, если соизволит. Заметано. Я пришлю тебе материалы по этим законопроектам. Грациас. Он повесил трубку. А я сел у окна и принялся наблюдать за двором через щель в занавеске. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь я различал в тени что-то крупное — куст, дерево, камень, животное, не знаю, но что-то там было. Я подумал, не позвать ли на подмогу Буббу. Он очень хорош для таких вот ситуаций, когда не знаешь, как все обернется и во что вляпаешься. Однако Бубба звонил из бара. Плохая примета. Если даже мне удастся из за стойки Он непременно захочет не исследовать проблему, а ликвидировать ее. Нет, Бубу следует использовать осмотрительно, и только в случаях крайней необходимости, как тротил. И я решил привлечь к этому делу Гарольда. Гарольд — это шестифутовый плюшевый медведь-панда, которого я несколько лет назад выиграл на ярмарке в Маршфилде. Я пытался отдать его Энджи, говоря, что и выиграл-то его для нее, однако она окинула меня таким взглядом, словно я закурил, держа ее в объятиях. Убийственный взгляд. Почему она не захотела, чтобы ее квартиру украшал шестифутовый медведь-панда в ярко-желтых резиновых штанишках за пределами моего разумения? Но поскольку я не смог найти достаточно вместительного мусорного бака, то пришлось приютить его у себя. И вот теперь я вытащил Гарольда из спальни на темную кухню, посадил его на стулу у окна и, выходя из кухни, щелкнул выключателем. Тот, кто, возможно, наблюдал за окном моей квартиры, запросто принял бы Гарольда за меня, разве что уши у него побольше. Я прокрался по черному ходу, взял из остынника под дверью свою итаку и стал спускаться. Для человека, плохо владеющего огнестрельным оружием, лучше магнума, Может быть, только и така двенадцатого калибра с пистолетной рукоятью. Если уж из нее вы не попадете в цель, то, значит, и вправду слепец. Я вышел во двор своего дома, соображая, а что если их двое? Один караулит спереди, другой сзади. Это было маловероятно, но даже самое бредовое предположение требует проверки. Я отодвинул несколько прутьев в изгороди и выбрался на проспект, спрятав дробовик под своим синим длинным плащом. Церковь я обошел с южной стороны и двинулся по дорожке, идущей за церковью и школой на север. Мне повстречались несколько знакомых, я коротко кивал им на ходу, крепко придерживая полу плаща, чтобы они не мучились вопросом, куда это он на ночь глядя поперся с ружьем. Бесшумно ступая в высоких кроссовках, А я? Я проскользнул на зады школьного двора, и, прижимаясь к стене, вскоре достиг первого угла. Я был в основании Ии, а он в десяти футах от меня, во тьме, окутывавший противоположный угол. «Как же туда добраться?» — соображал я. Поначалу решил просто и быстро пойти на него, но отклонил этот вариант, поскольку был реальный шанс не дойти. «Подползти, как делают в кино!» От этого тоже пришлось отказаться, бы я не был уверен, что там вообще кто-то есть. А если я наползу на кошку или на парочку подростков, прилипших друг к другу в поцелуи, то от срама месяц не смогу показаться на улице. Все решили за меня. И без меня. Это была не кошка и невлюбленная парочка, а мужчина, причем с автоматом УЗИ в руках. Он выступил из-за угла прямо передо мной, держа свое жуткое оружие на уровне моей груди, и я на миг разучился дышать. Он стоял в темноте, и на голове у него была темно-синяя бейсбольная шапочка, вроде тех, какие носят на флоте, с золотыми листьями по козырьку и золотыми буквами на тулье. Что там было написано, я не разобрал. Вероятно, с перепугу мне было трудно сосредоточиться. Кроме того, он был в тёмных очках, таких сплошных, вроде обруча. Это не самое лучшее, что можно придумать, если собираешься застрелить кого-нибудь в темноте. Но с такого расстояния и с таким автоматом даже Рэй Чарльз отправил меня в могилу. Он был чернокожий, весь в чёрном, вот и всё, что я могу сказать о нём. Я начал было говорить, что после захода солнца в нашем квартале людей с более темным цветом кожи могут подстерегать разные неприятности, но в этот миг что-то твердое ударило меня в зубы и почти одновременно в висок. Помню, перед тем, как потерять сознание, я успел подумать, оплошал медвежонок Гарольд, не сумел обдуреть, как обычно.